Глава 790. Отказ. Угораздило же меня дать такое название? После создания наречения Легиона, Ван Буэлэ покинул лагерь Ледяного Феникса. На пути к отведённой сектой Бази он то и дело вздыхал. Ослик и Пятёрочка сидели недалеко от Ван Буэлэ на борту корабля, первый валялся на полу и, сдавая довольные звуки, а второй гладил его по блестящей шёрстке, время от времени поглядывая на Ван Буэлэ. Он уже сожалел о том, что предложил ему название для Легиона, Он боялся, что папочка опять его побьёт. Пока Пятёрочка пытался подавить разогравшееся воображение, Ван Болосов с дохом смотрел на бескрайнее космическое пространство. Если верить информации из секты, базы его легиона находятся довольно далеко от планеты Небесная Атлань. Всё-таки только 10 сильнейших легионов имели право занимать спутники планеты. От спутника легиона Ледяной Феникс до его новой базы было 5 дней полёта. Эта планета была меньше Луны, сверившись с координатами в нефритовой табличке. Ван Буэлэ понял, что ему даже нравится эта планетка. Больше всего его беспокоило другое, как вообще создать Легион. Набор солдат – это долгий и трудоёмкий процесс. У меня нет ни желания, ни силы этим заниматься. Проще всего придерживаться стратегии, которую я использовал против Легиона Черный Дракон. Стать армией из одного бойца. Ван Буэлэ наконец принял решение, поэтому он со спокойной душой закрыл глаза и несколько дней провёл в медитативном трансе. Наконец Ван Боуле увидел божественным сознанием пурпурную планету впереди, словно камень, инкрустированный в чёрную ткань космоса. Она испускала мягкое сияние и волны духовной энергии, а то пространство вокруг планеты постоянно рябило и искажалось. Ван Боуле с блеском в глазах направил корабль в сторону планеты. Плотность духовной энергии заставила его нахмуриться. Он понимал, почему эту довольно неплохую планету отвели под его новую базу. Сперва могло показаться, что на планете полно духовной энергии, но её вряд ли хватит надолго. Даже с такого расстояния было понятно, что кто-то уже извлёк часть звёздного источника из ядра планеты. Тем не менее, на поверхности планеты бустовала зелень, правда, рано или поздно вся эта красота погибнет. Ван Буэлэ посчитал, что без вмешательства людей все растительности венят за 200 лет. «Мне не нужно целых 200 лет!» Ван Буэлэ не стал этим забивать себе голову. Во вспышке он перенёс в себя ослика и пятёрочку с корабля на отданную ему планету. Поскольку эту планету отредили ему, она стала называться «Раскол судьбы». Первым делом Ван Буэлла досконально проверил планету, он даже заглянул в частично опустевшее ядро. Убедившись, что всё в порядке, он достал оставшихся автоматонов из бездонной сумки, отдав им приказ трансформировать планету и начать строить корабли-бомбы, он отпустил Ослика и Пятёрочку играть. Сам он расположился на вершине одной из гор планеты, галядя на звёзды в небе он размышлял о самом важном, что было нужно его легиону – высокий ранг. Во время службы в легионе Ледяной Феникс, например, на понял ранговую структуру цивилизации Божественной Ока. Они были разбиты на 19 рангов, только легионы великих сект занимали первые 12, а остальные довольствовались арми малых сект. К примеру, легион Ледяной Феникс, поднявшись на пятое место среди всех краещит ланей, получил второй ранг. Первым рангом обладали всего три легиона, посильнейшему легиону каждой великой секты. Что до недавно созданного легиона Роскал Судьбы, в данный момент он занимал 12-й ранг. Несмотря на это, он превосходил 17-й ранг армии Секты Святые Врата, которой Ван Буэлэ принадлежал раньше. 12-й ранг. Это должно помочь мне получить больше частей наследия из Ока Бесчестных Кошмаров, верно? Ван Буэлэ нахмрил брови. Собственный легион ему был нужен только ради наследия из Ока в Звезде. Поскольку место расположения базы было выбрано, ему не требовалось лично участвовать в его постройке. Ван Буэлэ подумывал совершить ещё одно путешествие как у Бесчестных Кошмаров. С карающим счетом 28-го уровня и культивацией поздней ступени о владении душой, ему была не страшна даже командующая Легионом Чёрный Дракон. Даже если найдутся желающие получить вознаграждение за его голову, без бессмертного им никогда не загнать его в ловушку. Однако Ван Була решил не спешить, пусть ему и удастся получить что-то, с текущим рангом Ока Бесчистных Кошмаров вряд ли отдаст ему всё наследие. К тому же, если он начнёт слишком часто посещать Звезду, то это могут заметить другие. Излишнее внимание ему ни к чему. «Сейчас главная задача – поднять ранг Легиона. Для этого надо бросить вызов другому Легиону. После победы я займу их место». Ван Буулы заблестели глаза. Таков был закон секты Крающая Длань. Ей было всё равно, что делали Легионы. Главное, чтобы количество жертв не превышало определённое значение. Вдобавок, за право бросить вызов требовалось заплатить, а в случае поражения выплатить репарации другому Легиону. Ситуация с Легионом Ледяной Феникс служила отличным примером. Им бросил вызов 11-й Легион, Поэтому в результате победы Ледяной Феникс получил от них огромное количество ресурсов. Репарации практически опустошили казну одиннадцатого легиона и подорвали их боевую мощь. И если бы какая-нибудь малая секта бросила мне вызов, Иван бы вола немного завидовал удаче легиона Ледяной Феникс. Но если подумать, то самый низкий ранг среди легионов великих сект не исключал возможности того, что с ним кто-нибудь мог бросить ему вызов. Секта карающей лани установила крайне жёсткую плату для своих легионов, которые хотели бросить вызов. Что интересно, в сравнении с суммой, требуемой от малых сект, для них секта выставила довольно мягкие требования. Карающая длань позволяла малым сектам бросить вызов легионам в своём составе. В случае победы они не только занимали строчку проигравшего, но и становились почтёнными великой сектой, а значит, могли пользоваться сопутствующими привилегиями. Однако малым сектам приходилось идти на огромные жертвы просто ради того, чтобы получить право бросить вызов. а им иму практически неподъёмной платы, им требовалось заручиться поддержкой одного из пяти сильнейших легионов, только так они могли получить заветное право. Большинство малых сект не могли себе такое позволить, даже если бы могли, после поражения им придётся заплатить ещё больше денег в качестве репараций и стать подчинёнными победителя. Из-за таких суровых правил малое секта обычно бросали вызов легионам великой секты, чтобы с ними объединиться или по другим политическим мотивам. Предварительно обычно обсуждались все вопросы с тем Легионом, кому они собирались бросать вызов. В результате сражения превращались в обычный спектакль. Зная всё это, Ван Буэлэ стал размышлять, какому Легиону можно было бросить вызов, чтобы повысить свой ранг. От размышления об этом его оторвало появление незваного гостя. Им оказался мужчина средних лет в зелёном халате. Его окутывала холодная аура, которая обычно была присуща сильным мира сего. Он прибыл на огромной рыбе с бронзовой чешуёй, словно это был не космос и океан. К планете Раскол Судьбы он отнесся так, словно увидел камушек на дне озера. Не став спускаться на планету, он взглянул на неё из космоса. От одного его присутствия эманации культивации начальной ступени бессмертия воздух потяжелел, аура его издового животного накрыла все небо, словно бог он смотрел на планету Иван Буалы на вершине горы. Тот поднял голову и встретился с ним взглядом. «Меня зовут Эня Эньзэ из Легиона Зелёный Кракен. «Командир Гумо приказал мне завербовать Лон-нянь-зы из Легиона Раскол Судьбы и сделать его почнённым Легиона Зелёный Кракен. В будущем ты станешь починяться приказам нашего Легиона!» Мужчина в зелёном халате взмахнул рукавом. На планету словно падающая звезда умчался яркий луч света. Перед Ван Булы свечение превратилось в зелёный бамбуковый свиток, и из его могучей ауры можно было заключить, что это был своего рода эдикт. «Лон-нянь-зы, оставь на ней своё клеймо и дай клятву на сём свитке!» Покосившись на бамбуковый свиток, Ван Бул и помрачнел. Пару мгновений спустя он холодно процедил. «Я отказываюсь!»